Глава двадцать Вы соединение. Наконец, ветра благоприятствовали дитя приливов. Восточный шторм оказался добрее, чем предснилось Эйлерин. Девять клювов змеев шли в кильватере. Корабль мчался вперед, и море перед ним расступалось. Джорн стоял на корме, мысленно представляя их место в океане, а из разговоров с Эйлерин знал, что не опаздывают на встречу с Миас на восемь дней. Несмотря на добрые ветра, Джоран испытывал искушение попросить ветрагона добавить кораблю скорости. Прежде он так бы и поступил, опасаясь неодобрения мяс, но не теперь. Их ветрагон был сильным, но и его возможности имели предел. Кто знает, когда им потребуется его помощь? Или когда они снова доберутся до земли, и ветрагон побывает у ветрошпиля. Впрочем, дело было не только в этом. Чем сильнее ветер, тем труднее управлять кораблем, А им не хватало рук. Что, если люди устанут? Витрагон исчерпает свои возможности, а они попадут в шторм? Нет. Пусть желание не подвести мяз было сильнее, чем боль в ранах. Джорн знал, что она сумеет позаботиться о себе. Кто, если не его супруга корабля? Джорн приведет к ней дитя приливов и сделает так, что корабль, который он ей вручит, будет способен сделать все, что ей потребуется, если такое вообще можно сделать. Вероятно, она покажет, что недовольна опозданием, но Миас предпочтет сильный корабль тому, что пришел вовремя. Поэтому Джоран стоял на корме и делал вид, что не чувствует, как каждая косточка в его теле кричит: "Быстрее, быстрее". Джоран видел, что команда понимает его нетерпение. Серьезный Муфас слишком быстро вернулся из каюты Гории, Его спина так сильно пострадала от порки, что он не мог носить одежду и хотел по балубе, демонстрируя всем разодранную плоть, которая только начинала заживать. Эйлерин постоянно перепроверяла маршрут, отчаянно стараясь найти самый короткий путь через мелководье, течение и мимо островов. Денил гораздо строже следил за теми, кто даже едва заметно ленился. Впрочем, почти все члены экипажа работали немного более напряженно и двигались быстрее, и Джорану хотел сказать: "Нет, не нужно. Поберегите силы для самых главных моментов". Однако он не мог лишить их удовольствия. Они работали для нее и для него, и Джоран не мог их этого лишить. Мы движемся довольно быстро, не так ли, хранитель палубы?» — тихо сказал Денил. Да, верно, ответил Джоран. Он почувствовал, как рука коснулась его плеча. Очень легкое, короткое прикосновение. Быстрее мы не можем, все так же тихо сказал Денил. Я знаю. Завтра мы прибудем на условленное место встречи, кивнул Джоран. Как старший офицер на борту Дитя приливов, Джоран не мог сказать: "Я надеюсь, что она там", но именно так подумал. Утро еще не наступило, когда Дитя приливов появился в огромном и спокойном морском озере. Гладкая, как стекло, поверхность воды находилась между четырьмя островами, между которыми и возникло громадное пространство неподвижной воды. Корабль поскрипывал и стонал после остановки, когда с громким плеском были сброшены стоп-камни. И птицы на далеких островах поднялись в воздух с громкими жалобами на шумного чужака, вторгшегося в их мир. В море не было видно ни одного другого судна. "Эй, на мачте!" крикнул Джорн. "Расскажи нам о море!" "Пусто, хранитель палубы," последовал ответ. Джоран сделал глубокий вдох. "Что теперь? Исследовать море вокруг островов или ждать?" Он решил ждать. Мясо обязательно появится. В море девять дней совсем незначительное время для опоздания. Поломка мачты, неожиданный штиль или множество других несчастий, способных задержать больше, чем на девять дней. Поэтому он мог ждать. Ничего другого ему не оставалось. И они ждали. Это трудно давалось всем. Глаз скерит полз по небу и нырял за горизонт. Ничего не менялось. Никто не видел новых крыльев. Джоран находил работу для команды, отправил на флюк лодки отряд осмотреть острова в поисках пресной воды и пищи, дал задание ловить рыбу. На второй день ожидания на поверхности воды появилась глаз рыба, огромное закругленное тело, почти такое же большое, как дитя приливов, покрытое белой чешуей. Как слепой глаз кирит сияли ее многочисленные прозрачные плавники и хвост, и Джорн услышал эхо песни ветра шпиля. На палубу выскочил ветрагон и присоединился на корме к Джорану, чтобы посмотреть на глаз рыбу. Казалось, она загипнотизировала говорящего с ветром, а в следующее мгновение он запел скорбную песню. Джоран слышал разговор о том, что можно охотиться на глаз рыбу с палубы, о высокой цене, которую удается выручить за масло, но не стал об этом говорить. Охота на глаз рыбу дело нелёгкая, она умела плеваться горящим маслом, и многие могли погибнуть. Теперь, после стольких потерь с мятежниками, запертыми в трюме, все вседети палубы были на счету. К тому же, Джорану совсем не хотелось ее убивать. Он утолит свой голод, глядя на ее красоту, и команда не наполнит карманы сокровищами. Песня ветрогона смолкла, и глаз рыба снова опустилась под воду исчезла под поверхностью, отправившись по своим рыбьим делам. Джоран безмолвно пожелал ей удачи. Увидеть глаз рыбу хорошее предзнаменование, сказал серьезный Муфас. Так всегда говорила моя старая супруга корабля. А супруга корабля всегда права на своей палубе, сказал Джорн. Так что ее появление станет для нас отличным знаком. Он повернулся к команде и заговорил громче. Вы слышали, мальчики и девочки, Серьезный Муфас говорит, что встреча с глаз рыбой хорошо для команды, которая не пытается на нее охотиться. Такая команда будет благословлена. Я полагаю, мать улыбается, глядя на нас, и мы очень скоро увидим нашу супругу корабля. Но глаз Кирит прополз по небу и скрылся за горизонтом, а они не увидели супругу корабля ни в этот день, ни в два следующих. Джоран чувствовал, что очень скоро уже не будет знать, чем занять команду, и с тоской думал: Еще немного, и его офицеры начнут спрашивать: когда корабль двинется дальше, и где им искать супругу корабля? Корабль на горизонте. Наблюдатель едва успел замолчать, а Джоран уже оказался рядом с ним на главной мачте. И когда только его ноги научились так уверенно лазать по веревкам. О, он, конечно, не мясс, нет. Но Джоран перестал беспокоиться, что его сапоги соскользнут, когда поднимался наверх. В гнезде наблюдателя он обнаружил Каринг которая указывала в сторону пролива между двумя островами. Вон там хранитель палубы Джоран пожалел, что у него нет подзорной трубы Миас, более мощной, чем его. Однако ему пришлось довольствоваться тем, что есть, и он поднес подзорную трубу к глазам, изучая линию между морем и небом. Яне, они... подожди, да. Вон там мачта вне всякого сомнения и белые крылья. Он ощутил холод. Это не Миас. Корабль флота началась ли охота за дитя приливов быть может Миас не прибыла к месту встречи по этой причине а вдруг ее поймали о колебания, это ребенок девы что делать Джоран смотрел сквозь мутный круг подзорной трубы мачты росли по мере того как на горизонте все четче вырисовывался корабль Двухреберный, с несколькими зори светами, парившими над ним хотя Джоран и не мог разглядеть их цвет как бы поступил имеас? Ждать, что-то еще появилось в круге, Флюк-лодка. Флюк-лодка убегала с поднятыми крыльями, но от двухрёберник её нагонял. Да проклянет старуха позорную трубу с грязью по краям, которая скрывала от него маленькую лодку. И хотя Джорн не мог ничего толком разглядеть, он нутром чуял, что это мясс. Поднять все крылья, закричал он сверху. На палубе закипела работа. Дети палубы бросились к мачтам. Джорен снова поднял скользя взглядом подзорную трубу. Флагиста островов на двухрёбернике. Джорен не узнал сам корабль и не мог разглядеть тех, кто находился на флюк флюклодке. Приготовиться к бою. Однако он знал, что нельзя быть избыточно готовым. Джорен начал спускаться вниз. Ему все еще немного не хватало уверенности, когда он искал ногами следующую точку опоры. Но как только снова оказался на палубе, принялся выкрикивать приказы, чувствуя, как слова режут горло. «Ветрогона сюда. Это супруга корабля? спросил Денил. Я не могу сказать с уверенностью, Джорн стоял на корме, поправляя куртку. Там флюк-лодка, которую преследует корабль флота. Возможно, они не имеют к нам никакого отношения, но если это она, я хочу быть готовым ее защитить. Да сказал Денил. Остается лишь выбрать правильный курс. В этот момент черный материал крыльев раскрылся, и к ним присоединился ветрагон, который шипел и норовил клюнуть своего ненавистного спутника. "Джоррантвайнер", прокаркал он. "С востока к нам приближаются корабли, ветрагон. Я полагаю, это может быть супруга корабля, и ее преследуют. Ты можешь дать нам ветер?" "Ветер!" закричал ветрагон. Присел на корточки, и по его телу прошла дрожь. Говорящий с ветром, поднял клюв в небо и издал протяжный вопль. Теплая волна воздуха пронеслась по палубе дитя приливов, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Ветер наполнил черные паруса, и дитя приливов полетел вперед. Над островами взлетели тучи воронов, и тысячи крыльев наполнили небо. Барли, курс на восток. Она налегла на роль, и дитя прилива застонал, меняя курс. Дети палубы натягивали веревки, внося постоянные небольшие, но необходимые изменения, чтобы крылья более полно ловили ветер, а потом, когда черный корабль встал на курс и помчался вперед в струях соленых фонтанов, Джорн занял свое место на корме, сложив руки за спиной. Он смотрел на крылья такелажа команду. Все работало как огромная машина, поймать ветер и мчаться вперед по волнам. У дитя приливов есть скорость хранитель палубы заметил серьезный муфас Ты прав мать палубы теперь нам нужно ее удерживать Посмотрим сумеем ли мы обогнать клювозмеев Да а я угощу веревкой всякого проклятого старуха лентяя на сланце И серьезный муфас зашагал по палубе его обнаженная спина еще не зажила но он даже не дёргался когда на нее попадали соленые брызги Хранитель палубы раздался крик наблюдателя Скажи, что ты видишь, наблюдатель, прокричал Денил, подходя к основанию главной мачты. Джоран благодарно кивнул. Ему не пришлось напрягать больное горло. Да, смотрящий палубы, они начали стрелять во флюк-лодку. Денил посмотрел на Джорана через плечо, и они поняли, что думают об одном и том же. Джорран кивнул, и Денил усмехнулся в ответ. Развернуть полетные крылья, закричал Джорран. Посмотрим, на что способен дитя приливов, когда он идет по всеми крыльями. Вновь началось безостановочное движение. На главной мачте развивались крылья. Массивные черные квадраты развернулись по обе стороны дитя приливов, и Джорн почувствовал, как все тело корабля задрожало, как от радости. Новые крылья поймали ветер, и черное судно прыгнуло вперед. Смотрящий на море бросить камень, я хочу знать, какова наша скорость к тому моменту, Когда на борт взойдет супруга корабля. «Слушаюсь, хранитель палубы", ответила Фогл, пробегая мимо с веревкой в руках, в которых были вплетены камни. Она бросила ее за корму дитя приливов и начала считать, глядя на скозившую в руках веревку и перевернутые песочные часы. Джоран едва услышал ее ответ и краем глаза засек, как Эйлерин записывает его к себе. Сейчас Джорн вспоминал прошлое сражение как сминались флюк-лодки и падали в море люди после одного залпа дуголука. Попытался вспомнить менее трагические схватки, когда болт пробивал борт флюк-лодки насквозь, выше ватерлинии и не причинял серьезных повреждений. И как преследовавшему кораблю приходилось поворачиваться боком, чтобы произвести залп дуголуками, что неизбежно замедляло его ход. Если только они не поставили дуголок на нос Но это требует серьезных усилий, а временные опоры никогда не бывают надежными. к тому же стрельба в таких условиях не отличается точностью. И, конечно, если в лодке действительно находится супруга корабля, не следовало забывать, что она удачливая мясь, которую так любит старуха. Неужели старуха, спасшая много лет назад миас от ножа, допустит, чтобы она пошла ко дну в каком-то незначительном озере? возле никому неизвестных островов. Нет. Конечно, нет. Но кто может знать истинную волю богов? Джорн повернулся и увидел улыбающееся лицо Фогал. "Я сказала шестнадцать камней хранитель палубы". Он кивнул, делая вид, что расслышал ее слова с первого раза. Шестнадцать, — повторил Джоран. "Но это сразу приведет супругу корабля в хорошее настроение, когда она поднимется на борт, смотрящая на море". На его лице появилась яростная улыбка. Не думаю, что дитя Приливов когда-либо развивал такую скорость. Дитя Приливов не терпится вернуть супругу корабля, сказала Фогал. Потом ее лицо помрачнело. Она поняла, что нанесла оскорбление своему хранителю палубы. Конечно, дело не в том, что ты, мир, Фогал перебил её Джорн. Я тоже с нетерпением жду возвращения супруги корабля. Он улыбнулся, а на море, зашагал посланцу чтобы проверить, все ли на своих местах. Вот они, хранитель палубы. Раздался крик с клюва. Джорран поднес подзорную трубу к глазам и сквозь грязный круг увидел двух рёберник и флюк лодку. Часть команды двухрёберника показывала на дитя приливов, но сам корабль, копье Хасид, вел себя так, как от него ожидали. Сделав залп дуголуками левого борта, Он поворачивал влево, чтобы иметь возможность стрелять с правого. Клюв корабля описывал дугу по воде, но отставал от флюк-лодки. Слишком рано. Их супруга корабля спешит, сказал себе Джорн. Затем он сложил подзорную трубу и закричал: "Барли, поворот на три румба правее от неприятельского корабля. Я не позволю им стрелять по нашей палубе, и хочу, чтобы у нас осталось достаточно места, чтобы развернуть дитя приливов и сделать залп правым бортом" ты думаешь, корабль выдержать хранитель палубы? спросил Денил, который снова встал рядом с ним. Здравый смысл подсказывать, что нет. Двухреберный против четырёхрёберного очень мало шансов. Но мы черный корабль, и они решат, что с нами легче сражаться. И тут их ждут большие разочарования, улыбнулся Денил. Да, кивнул Джорн, и никто из них не сказал вслух о том, как им не хватает рук. По мере того, как приближались Двухреберный корабль и флюк-лодка. Джорн прошелся по сланцу. Ветер играл хвостом его шляпы и нашел ветрагона. Ты в порядке, ветрагон? тот каркнул в ответ. У тебя нет болезни ветра, друг? Ветрагон покачал головой, хохолок его перьев, недавнее дополнение к плюмажу, слегка приподнялся, показывая ярко-красные и ярко-голубые перья под ним. Не устал, не болен, много ветра. Хорошо, сказал Джорн. Но постарайся не тратить все запасы. Мы хотим от тебя другого. Восемь, сказал дракон. Восемь. Восемь моих соплеменников на борту того корабля больных или испытывающих боль, заявил дракон. Джоран положил руку на плечо сидевшего на корточках ветрагона и ощутил тонкие изящные кости под одеяниями. Я сделаю все, что смогу, чтобы не причинить им вреда, если до этого дойдет», — обещал Джоран. Но дитя приливов не слишком точный инструмент. И знает, тихо сказал он и издал скорбный клич. Джорн был уверен, что почувствовал, как попутный ветер стал немного сильнее и холоднее. Они сворачивают и уходят хранитель палубы. Послышался крик. Пусть бегут, мы сосредоточимся на наших людях, сказал Джорн. Он оторвал взгляд от ветрагона и посмотрел на копье Хасид, делавший полный разворот. Одновременно они дали залп из всех восьми малых дуголуков по флюк-лодке. Не все достигли цели, но не менее трех попали. Два пробили крылья, и ветер их тут же разорвал, а третий угодил под ватерлинию. На флюк-лодке сразу спустили на воду весла, и она тут же сбросила скорость. Кто-то начал вычерпывать воду, но Джордан видел, что борта флюк-лодки заметно опустились. Она тонет, послышался голос сверху. Мне кажется, я вижу супругу корабля. Раздался другой голос. Ветрагон, сказал Джоран, глядя на копье Хасит, поднявший все крылья, которые наполнились ветром, и уходившего в сторону от боли крупного дитя приливов. Насколько точно ты можешь направлять ветер? Ветрагон поднял голову и повернул клюв в сторону тонувшей флюк-лодки. Женщина корабля, спросил он. Думаю, да, кивнул Джоран. Точно, сказал Ветрагон. Ветер взвыл, заставив Джорана сделать шаг назад. Держитесь, закричал Джорн. Держитесь крепче. Флюк лодка тонула. Ему показалось или он видел белые тени в воде. Длина цепи, постоянно ищущие новые жертвы. Моя команда, берите змеи, пики и копья из арсенала. Спускайтесь по лестнице с правого борта и будьте готовы к повороту корабля. Он подошел вплотную к ветдрагону. Если мы допустим ошибку, то раздавим их. Флюк-лодка все глубже опускалась в воду, и на глазах увеличивалась. Дитя приливов мчался к ней. Джорн видел, как люди отчаянно вычерпывают воду. "Не допустить ошибку", сказал Видрагон. И так же быстро, как ветер поднялся, он полностью стих, и дальше дитя приливов двигался по инерции. Джорн не отрывал взгляда от флюк-лодки, которая приближалась, и все же дитя приливов летел слишком быстро. Джорн посмотрел на палубу. Барли По моей команде сворачивай налево. Она коротко кивнула. Ты ошибешься!» — прошептал Видрагон. Их раздавить. Лицо в маске повернулось к Джорну, и он улыбнулся Видрагону. В таком случае я не стану делать ошибок, сказал Джорн с отчаянной ухмылкой. Сиский старухи, лодка уже практически ушла под водою, но он не мог рисковать и увеличивать скорость. В противном случае он мог проскочить мимо или раздавить флюк лодку корпусом. Джорн сделал глубокий вдох. Давай, Барли, прокричал он, и дитя приливов описал широкую дугу, но не резким движением. Джоран не хотел слишком сильно напрягать корпус, и в тот момент, когда показалось, что они не сумеют завершить поворот, ветрагон издал пронзительную трель. У Джорана заложило уши из-за изменившегося давления поднявшегося ветра. Большой корабль накренился. Поворот стал более крутым. А потом ветер стих. Дитя приливов выпрямился. Витрогон издал еще один пронзительный крик. Ударил встречный ветер. черный корабль задрожал и остановился. Прежде чем он успел поблагодарить Ветрогона и свою команду, Джоран услышал, как застучали сапоги по корпусу корабля. Кто-то поднимался на борт. Над поручнями появилась голова. Джорану захотелось прыгнуть от радости, несмотря на то, что он смотрел на усталое и разгневанное лицо, но он был офицером, поэтому он не стал Он постарался расправить плечи и выпрямиться, а потом поднес руки к груди, salutруя, и хрипло прокричал: "Супруга корабля на борту!"